глава восьмая. брай фолз 4 километра шеллей парк 24 километра роннинген 236 километров северск 302 километра кличев 389 километров мы за городом за городом мы почти дома ура от радости мы едва не наскакиваем друг на друга но вовремя спохватываемся и отстраняемся «Км-км-км», — пашлянув я, сцепляя руки в замок. «Я всё равно ни черта не понимаю, где мы», — с досадой произносит Дин, и неуклюже поправляют волосы. «Дорога идёт в гору», — замечаю я. «Взойдём на неё и оттуда посмотрим окрестности». «Здравое предложение», — соглашается он. «Даже неожиданно. От тебя-то». «Класс, это почти задело меня», — хмыкаю я. «Можешь поставить себе плюсик?» И, показав большой палец вверх, я устремляюсь по дороге в ту сторону, куда показывает указатель. «Считаешь, я ставлю себе плюсики?» Широким шагом преодолевает разделяющие нас расстояние 1 «Да, в той тетрадке». «Что за тетрадка?» «Куда ты записываешь все удачные, на твой взгляд, шуточки и мерзкие проделки, которые, по твоему же мнению, делают тебя круче в глазах окружающих». «Мне хотя бы удаётся быть круче, а вот тебе, похоже, нравится быть аутсайдером». — хмыкает он. Если быть аутсайдером значит не водить дружбу с такими, как ты, то да, я согласна считаться таковым. Ускоряюсь я. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты зануда? — рычит Дин. — Он тоже вынужден прибавить шагу. — Никогда. — Вру я. — И вредина. — Пусть. — Не представляю, как можно терпеть тебя дольше минуты. Ты просто… ты взрываешь мозг. «Да я бы тоже с удовольствием надела бы сейчас наушники и не слушала тебя. Так ведь приходится». Отмахиваюсь я. «А я бы с удовольствием телепортировался сейчас куда-нибудь подальше от тебя». «Ты уже телепортировался!» Усмехаюсь я. «Нужно просто вернуться в лаборатории и они отправят нас в Вивенду ко всем остальным». Не сдаётся один «Ха-ха, я больше ни ногой в эту штуку для опытов над людьми!» взмахнув руками, восклицаю я. «Ни за какие ковришки!» «Да что произошло-то?» — фыркает он. «Мы всего лишь немного сбились с пути. Ошибка траектории. Нас ведь не расщепило, так? Это уже круто». «То есть я должна радоваться, что меня не разорвало на микроны? Ох, спасибо. Вот это путешествие, о котором я всегда мечтала. А можно сделать так, чтобы Вильчик Транспортинг компенсировала мне низкокачественный сервис еще парочкой путешествий в хрен пойми куда?» го отклонив голову назад, ржет Дин. «Неужели это та самая благочестивая Люси, которая просила меня не выражаться пару минут назад?» «Ты дурно на меня влияешь», — признаю я. «Ещё и посылаешь подальше грубиян». «Ты ведь сама напросилась», — парирует он. «Я не люблю, когда кто-то касается темы моей матери в разговоре». «Какой чувствительный мальчик! Впредь буду нежнее с тобой». «Смотри», — Дина дёргивает меня за локоть, «там вдалеке, это же атомная электростанция». Я поворачиваюсь. Отсюда с возвышения уже лучше видно всю территорию. Да, я вижу огоньки и трубы, здоровенные трубы, с которых валит дым. Градирни, — поправляет меня один Охладительные башни. Значит, недалеко за ней должна быть лаборатория, только где? Я оглядываюсь вокруг. О, это же город. Брайтфоллс светится тысячами огней под возвышенностью в долине. Да, это он. «Так чего же мы ждём?» «Можно было бы дойти до станции, оттуда позвонить отцу, но это режимное предприятие, меня так просто не впустят». «До города ближе», прикинув на глазок, заключаю я. «Вернёмся домой, там разберёмся». «Эх, сейчас бы телефон. Жаль, мы всё сдали», вздыхает Дин, проверяя карманы. «Я оставил свою тачку возле школы, но ключи сдал в лаборатории, чёрт». «Минут за 40 дойдём», командую я. «Пошли уже». Делаю несколько шагов, оборачиваюсь и застываю на месте. Не верю своим глазам. Эй, что это у тебя? Не могу поверить. Дин держит в руке часы с электронным механизмом и, нахмурившись, разглядывает циферблат. Часы? Спокойно и буднично отвечает он. Часы? Взвизгиваю я, подлетая к нему. У тебя с головой всё в порядке? Часы? Да, я... Ты в своём уме? Откуда они у тебя взялись? У меня внутри всё переворачивается. Дин жестом призывает меня к спокойствию. Да они не работают, давно сломаны. Это электронные часы, Дин! Да, но... мнётся он. И они всё это время были у тебя? Да, с неохотой признаёт он. Во время нашего перемещения? Парень прокашливается, затем чешет пальцами лоб. В общем, да, но... Я делаю резкий шаг и ударяю его ладонями в грудь. «Как ты мог?» «Люси, да это просто старые сломанные часы!» Пытается оправдаться Дин. «Я путешествовал с ними несколько раз, и всё было нормально». «Надо же! И ведь только мне одной не повезло войти в Гейт с таким недоумком!» Сокрушённо вздыхаю я. «Электронные часы, Дин! Электронные!» Это вещь дорога мне, как память!» После недолгой паузы, опустив взгляд, признаётся он. Они остались от мамы». «Вы что, с ней не видитесь?» Безумно выпаливаю я бестактный вопрос. «Совсем?» И тут же читаю ответ на лицедина. «Нет». Хотя он даже не отвечает и не мотает головой. «Так, ладно», — говорю я сама себе в попытке привести нервы в нормальное состояние. Зато становится более-менее понятно, как мы оказались там, где оказались. Колебания электронного генератора в часах могли повлиять на работу машины, и вместо Вивенды она перебросила нас на расстояние трёх-четырёх километров от лаборатории. Но это так примерно. «Они не могли повлиять на работу машины, Люся, я проверял», — продолжает настаивать Дин. «Зато могла повлиять наша ссора. Мы с тобой обменивались не самыми вежливыми выражениями, когда стояли в рамке гейта». И наше внутреннее состояние было не самым устойчивым. «Попросту говоря, ты просто выводил меня из себя». Поправляю его я. «Кто кого выводил, ещё нужно разобраться». Нервно выдыхает Дин. «Ну, возможно, мы оба были выведены из равновесия нашей стычкой, и это стало причиной. Произошёл огромный выброс энергии, бум!» Он изображает руками ядерный взрыв. «Мы переместились в поле». «Выброс энергии?» Усмехаюсь я. «Мы разозлились друг на друга с такой силой, что это вызвало колебания, которые повлияли на траекторию перемещения?» «Верно», — радостно кивает он, «так что мы оба виноваты». «Да, конечно», — я закатываю глаза, «особенно ты». Я тыкаю в него пальцем так, чтобы он ощутил всю мощь моей злости на него. И пусть это не тот выброс энергии, о котором он сочиняет сказки, но я хочу, чтобы Дин знал, как сильно он меня сейчас бесит. «Ауч». Он обиженно трёт плечо. «Это я ещё в полсилы!» «Ты точно тронутая, Люси Кобер!» Сказал тот, кто протащил часы в камеру для телепортации, на которой крупными буквами написано «Не входить с электронными устройствами!» «Ладно, ладно, всё, мир!» Устало отворачивается он. «Мы проходим ещё с полкилометра в молчании, когда один наконец-то вновь подаёт голос. Что у тебя в сумке?» «Зачем тебе?» Отзываясь я, не поворачивая к нему лица. «Может, у тебя есть что накинуть? Я замёрз. Например, рубашка. Ты ведь наверняка взяла с собой что-то из вещей в путешествии». «Да, там есть юбка, облитая водой из лужи, по твоей милости, между прочим», — отвечаю я. «А также пара футболок и панама». «Ах, да», — поглаживая себя по плечам, бубнит Дин. «Мы же собирались в тропики». «Что, тебе реально холодно?» Я поворачиваюсь к нему. «Джинсы-то всё ещё сырые». Надув губы, как мальчишка, отвечает он. «По твоей милости!» «Ой, как жаль, что только джинсы!» Напевно иронизируя я. «Ещё и влага с травы, из-за неё вся одежда сырая». «Да ты же спортсмен!» Напоминаю я. «Не ной, как девчонка, а вы сильные, выносливые, должны быть готовы ко всему, вы ж крутые!» «Тебе нравятся спортсмены?» С усмешкой спрашивает он. «Я... мне...» Мне становится жарко и неуютно от этого вопроса, словно бы меня поймали на подглядывании или в чём-то таком противозаконном. почему это ты спрашиваешь?» «Так нравится?» — улыбается Дин, заглядывая мне в лицо. «Может быть». Кокетливо отводя взгляд, отвечаю я. «Тогда я как-нибудь найду для тебя пять свободных минут», — игриво говорит он, толкая меня плечом. «Всего пять?» Я вздёргиваю брови, обращая на него удивлённый и слегка сочувствующий взгляд. «Это была шутка!» — улыбка быстро исчезает с его лица. «Вообще-то и... такие, как ты, совсем не в моём вкусе!» «И слава богу!» — отворачиваюсь я. Мы проходим мимо билборда, на котором написано «Добро пожаловать в Брайт-Фоллс», и мне становится спокойнее, а вот уже по краям дорог светят фонари... Домов становится всё больше. Появляются магазины, под ногами шелестят. Всё те же лепестки сакуры. «Нужно спешить», — ускоряясь, замечает Дин. «Нас, наверное, все потеряли. В лаборатории на ушах стоят. Как окажусь дома, первым делом позвоню отцу, чтобы всех успокоил». «Вот мама удивится, когда я явлюсь домой», — я бросаю взгляд на часы, установленные на башню у входа в парк. «Уже двадцать три двадцать». Если ей не сообщили о нашей пропаже, она уже спокойно спит. «Что-то я не видел здесь раньше этот магазин», — походя замечает Дин. «Цветочный?» — я пожимаю плечами, взглянув на тёмную витрину. «Здесь у парка их столько, что голову сломаешь». «Может быть», — хмыкает он. «Из окна спортивной тачки всё выглядит по-другому», — замечаю я. «И эта пекарня, разве тот не книжный бол?» — притормаживает Дин. Хм. Мы вместе смотрим на витрину около минуты. «Всё ясно», — заключаю я. «Это жами-вю, побочный эффект телепортации». «Жами-что?» «Как дежавю, только наоборот», — объясняю я. «Когда люди вдруг перестают узнавать привычные места и, например, лица друзей. Скорее всего, это из-за большой нагрузки на мозг во время перемещения». «Ладно, потом разберёмся», — соглашается один, и мы вновь впускаемся в путь. Сейчас главное быстрее оказаться дома». «Ого», едва поспевая за ним, бормочу я. «Меня больше интересует другая проблема. Это неудачное перемещение вдруг так много изменило в наших отношениях. Для людей, которые за четыре года и фразы-то не перекинулись, это целый прорыв. Час непрерывного общения. Неужели после этого мы будем продолжать делать вид, что не знаем друг друга? Хотя с Дином Вильчиком ничему не удивишься. «Будь на связи». Бросает он мне, когда мы расходимся в стороны возле своих домов. Я киваю и провожаю его взглядом, и только потом бреду к дому, погружённому в темноту. Поднимаю взгляд на окна. Мама, видимо, уже спит, придётся её разбудить. Толкаю дверь, та не заперта, и я вхожу. Прохожу через тёмную гостиную, и только оказавшись на кухне, включаю свет. Руки сами тянутся к холодильнику. После перемещения аппетит «Будь здоров». Беру хлеб, ветчину, мягкий сыр, сооружаю себе бутерброд. Откусываю большой кусок, включаю телевизор в гостиной, возвращаюсь на кухню и наливаю себе шоколадного молока в стакан. Пью, заодно обдумываю, как бы мягче преподнести маме с отчимом известия о том, что со мной произошло. И тут мой взгляд падает на что-то странное за окном. «Что это? Качели? Серьёзно?» Роберт установил качели в саду, пока меня не было? «Не может быть». Я ставлю стакан на стол, распахиваю заднюю дверь и замираю, уставившись на широкие качели с натянутым над ними тентом. С детства мечтала о такой. На ней удобно читать книгу в тени или отдыхать, слушая щебет птиц. Но откуда средства? На какие деньги они приобрели эту махину? И тут где-то в глубине дома вдруг раздается голос. «Мам!» Звонки девичьи. Я оборачиваюсь и слышу приближающиеся шаги. «Мам, я пришла!» Вместе с шагами слышится скрежет когтей по полу, а затем лай. «Мишка, ты чего? Тише, дружок!» Шаги приближаются, и меня затапливает волной необъяснимого чувства. Сердце опускается вскачь, по спине разбегаются мурашки, но тут кто-то сзади обхватывает меня и грубо зажимает рукой рот. «Эй, мам!» Вздрагиваю от испуга я. «Тише!» — шепчет Дин, наклоняясь и показывая мне, что это он. «Какого ч...» А затем он хватает меня крепко, прижимает к своей груди и вытаскивает через дверь наружу в сад, словно тряпичную куклу. «Эй, м-м-м!» кричи!» — приказывает Дин, утаскивая меня за дерево. Ставит на ноги и медленно убирает руку от моего рта. «Да что себе вскрикиваю я, но он снова силой запечатывает мне рот ладонью. «Смотри!» — шепчет Дин, разворачивая меня к окну, залитому светом. Я пытаюсь оттолкнуть его, но тут же обмякаю, увидев, кто входит в кухню. «Это же я?»